Катастрофа. День 28. Олес, Луизиана. Ночь на 30 июня 2010 года. Нет, ну это просто б***ство какое-то. Машина заглохла. Как-то сразу неожиданно. Только что мотор работал, фары светили, освещая дорогу, я уже проехал Олис и искал место для съезда с дороги. И тут сначала чихание, будто движку не хватает воздуха, а потом почти сразу ровный гул мотора бесповоротно обвалился, сменившись тишиной. Машина еще прокатилась вперед немного по инерции и застыла на обочине дороги. Свинство полное. Похоже, пуля таки попала в бензобак, и большая часть бензина вытекла через пробитую пулей дыру. Кстати, после любого попадания в бензобак машины успыхивают только в кино. На самом деле, поджечь бензобак можно либо бронебойно-зажигательной, либо трассирующей пулей. Либо, если из бака утечкой рядом коротнет перебитая пулей проводка. А так пуля просто пробивает бензобак, и все. Но, как бы там ни было, дальше придется топать пешком. Хорошо, что через город проехал. Если бы шел пешком, однозначно наткнулся бы на одержимых. А так, с ветерком, можно сказать, проехался. Пора теперь и ножками поработать. Пощупал лежащий в кабуре пистолет, чтобы убедиться, что он на месте. В руки взял пулемет. Во время езды он лежал у меня на тоннеле между сиденьями, чтобы можно было быстро схватить. Приоткрыл дверь, прислушался, присмотрелся, даже принюхался. Темная ночь, не видно почти ничего. И не слышно. Самое главное, что не слышно перестрелки, либо это хорошо, либо наоборот, очень плохо и моторов машин тоже не слышно. Значит, нет и погони. Только сверчки в траве сверчат, да ветерок еле подувает. Ничего, до берега Миссисипи прохладное дыхание реки чувствуется даже здесь меньше мили, насколько я помню. Пойду прямо минут через тридцать выйду на берег, а там сориентируюсь. Вышел из машины, еще раз огляделся и прислушался. Дверь закрывать не стал, чтобы не хлопать, не привлекать внимание. Теперь только Бог ноги дай. Путь мой должен был пролегать по полю, отделенному от дороги Канава и от реки Перелеском. Таких перелесков много посадили в 30-е годы во время Великой депрессии. Корни деревьев хорошо укрепляли расплывающиеся берега. Тогда это были всего лишь тонкие прутики в земле. Сейчас на их месте стояли ряды настоящих зеленых великанов с роскошной кроной. Осторожно, держа на изготовку оружие, пошел вперед, перепрыгнул канаву. Первые сто метров шел осторожно, после каждых двух-трех шагов на мгновение останавливаясь и прислушиваясь. Но опасности не было, на меня никто не бросался, только подвал ветерок, да противно ныли комары. Успокоившись, пошел быстрее. И чуть не пропустил нападение. Даже пропустил, если быть честным. Как все-таки быстро. Поразительно быстро мы превратились в кровожадных хищников, пусть даже и с помощью искусственно созданного вируса. Или это было у нас всегда? А вирус просто пробудил то темное, что дремало у нас, подавляемое мозгом. Не знаю. Но факт остается фактом. В считанные дни одним из самых опасных хищников на Земле стал тот, кто когда-то был. Человеком. Одержимый поджидал меня, когда до перелеска оставалось метров двадцать, не больше. Стена деревьев отбрасывала на землю густую черную тень, настоящий мрак. Сплошная стена черного, без малейших оттенков, в которой невозможно ничего было увидеть. И этот одержимый был опытен, видимо, не раз охотился на людей. Он не стал бросаться на меня спереди, он залег на земле, затаился, пропустил меня мимо и только потом бросился. Нападение я чуть было не пропустил, почти весь путь до лесополосы я прошел еще немного, и впереди блеснет вода Миссисипи, поэтому я совсем немного, но расслабился. Реакции хватило только на то, чтобы услышать шорох травы за спиной, совсем близко, и начать падать. Больше ничего сделать было нельзя. Ни в одном варианте я не успевал уйти с линии атаки. Развернуться и вскинуть оружие однозначно не успевал, прыгнуть вперед тоже. Поэтому оставалось единственно возможное в этой ситуации — падать. Одержимый нападал молча. Эволюция этих существ, когда-то бывших людьми, шла удивительно быстро, просто молниеносно по эволюционным меркам. Если в самом начале они с криком и воем тупо бросались вперед на человека с оружием, на автомобили, то теперь те, кто остался в живых, поумнели и сильно. Атаковали они в одиночку или мелкими стаями, могли оценивать степень опасности человека, есть у него оружие или нет. Могли отказаться от нападения и уйти, если объект нападения выглядел опасным. И если раньше нападающего одержимого можно было услышать по истошному вою крику, издаваемому им при нападении, то сейчас они часто нападали молча. Уже падая на спину, я выпустил из рук пулемет, слишком длинный и неразворотистый, в ближнем бою мало на что годный, и бросил руку вниз к обуре. Даже падая, я не успел уклониться чисто. Передние руки и туловище одержимого пролетели мимо, а вот ноги или лапы, уж черт знает, зацепились за меня, настанавливая бросок. Инерция от броска одержимого перевернула меня так, что я упал боком, а сверху на меня упал, и только тогда злобно взревел одержимый. Получилось так, что свободы маневра у меня не было никакой. Сгруппироваться и перекатиться тоже не получилось. Грохнулся на землю спиной так, что на мгновение потемнело в глазах. Одержимый дернулся, взревел, начал подниматься, я на инстинктах прижал подбородок к груди, чтобы прикрыть шею и выставить вперед руку, чтобы одержимый не мог навалиться на меня и добраться до горла. Стрелять было нельзя в таком месиве до да ночью, да на земле можно было запросто попасть в самого себя. Одержимый бросился. Удивительно, насколько быстро они двигаются и как быстро приходят в себя. Правая рука нащупала на поясе ножны с ножом. Когда одержимый всей тушей нарвался на мой кулак, взревел от ярости, от того, что нарвался на неожиданное препятствие, я рванул нож из ножен и со всего размаху начал бить в здоровенную черную тушу, навалившуюся на меня сверху. Что-то обожгло мне лицо, запах гнили и крови бил в нос, а я что-то орал и все бил и бил, сам не видя, куда бью. Только после седьмого или восьмого удара одержимый обмяк. Черная, дурнопахнущая жидкость стекла на меня, левая рука, которая я удерживал одержимого, дрожала от напряжения. Лицо жгло, как будто у него плеснули кислотой. Мелькнула мысль, то, что вокруг все черное, это от того, что на улице ночь, или от того, что я ничего не вижу. Рука начала сгибаться, я повернулся на бок, истекающая кровью тело одержимого грохнулось рядом. Не знаю, сколько я так пролежал. Минут пять, может, десять, может, еще больше. Если бы одержимых было несколько, то меня бы уже сейчас сорвали на куски. Но этот одержимый был одиночкой, Он охотился один и ни с кем не хотел делить добычу. Надо вставать. Начал подниматься, медленно, в несколько приемов, как старик или тяжело контуженный человек. Поднялся, пихнул ногой, лежащее рядом тело, оно безвольно дернулось. Дохлый. Времени заниматься собой совсем не было. Пошарив по земле, нашел пулемет. Обтер об штанину лезвия ножа, хоть и титановое, а все же требует ухода. Засунул обратно в ножны, провел пальцами по глазам. Вроде на месте, но лицо жгло зверски. Нащупал в кармане носовой платок, вытер руки, затем как смог лицо. И пошел дальше. К реке.